Глава 33. Для Иню. «Привет, Иню. Как ты там себя чувствуешь? Я никогда не расстраивалась так сильно, как после твоего последнего письма, из-за того, что мы с тобой далеко друг от друга». Будь я рядом, то я обругала бы всех вместо тебя и обняла бы тебя покрепче. Уверена, что ты написала сгоряча, и на самом деле так не думаешь. Душа болит, как представлю твои мучения, ведь ты сейчас наверняка сожалеешь о том, что наговорила отцу в сердцах. Но не мудрено, что ты на него разозлилась. Я тоже на твоем месте, вопила бы не меньше, ведь ради этой женщины Папа делает то, чего не делал для тебя. Очень обидно. И почему этот противный сон Хёнчхоль не может понять, что творится на сердце у его дочери? Когда мы с тобой обменялись первыми письмами, мне было всего 10 лет. Время пролетело. И сейчас мне уже 26. Знаешь, во взрослении есть и плюсы, и минусы. В детстве меня радовал факт, что я подрастаю и приближаюсь к взрослым. А когда выросла, стало страшно от того, что теперь за все должна отвечать сама. И в последнее время даже посещает мысль, что впереди меня ожидает лишь старость. Но, к счастью, есть во взрослении и положительный момент. С годами ты чуть лучше понимаешь чувства других людей. Возможно, процесс взросления... Это своего рода тренировка с целью научиться понимать мысли и разделять чувства ближнего. Я к чему это говорю? Точно так же, как я понимаю, что ты испытываешь сейчас, я в какой-то степени могу понять и твоего отца. Не подумай, я не пытаюсь его оправдать. Скорее всего, папа сожалеет о том, что посвящал тебе так мало времени в прошлом. И кто знает, возможно, поэтому он старается измениться и хочет почаще бывать с тобой. Во всяком случае, тот Хёнчхоль, которого я знаю, не из тех людей, кто намеренно будет мучить родную дочь». По дороге домой я заметила на детской площадке девушку, на вид старшеклассницу. Она сидела там и плакала. «Так тебя напомнило, аж сердце вздрогнуло. Конечно же, я не смогла пройти мимо. Села рядышком» и предложила выпить по стаканчику кофе из ближайшего автомата. Оказалось, ей 17 лет, и в тот день она узнала, что отца уволили с работы. В последнее время постоянно сообщают подобные новости. Компании закрываются, сотрудников сокращают, семьи, которые полностью зависели от отцов, рушатся. Столько всего случается, что заставляет детей плакать, и разбивает сердца родителей. Каждый раз, когда по новостям показывают, как очередной уволенный отец семейства не выдержал и совершил самоубийство, на душе становится очень тоскливо. У нас тут разразился глобальный экономический кризис МВФ. В стране царит полнейшая неразбериха. Такое ощущение, будто мир поместили в миксеры и провернули на самой большой скорости. Повсюду людям приходится нелегко, поэтому язык не поворачивается сказать, что у меня случилось горе. В нынешнее время нельзя бросаться словом горе. Лучше скажу, что у меня возникла проблема. Сократили на работе. Ничего не попишешь, дела в компании пошли на спад. Вот и начали с увольнения сотрудницы женского пола. Родители нарадоваться не могли, что наконец-то я устроилась на работу и зажила как человек. Даже не знаю, как им теперь сообщить. Ах, все, с меня хватит. Больше у меня нет сил с важным видом изображать из себя взрослую. Если честно, то мне сейчас очень хреново. Хочется вытошнить из себя, как рвоту это мерзопакостное настроение. И почему мы люди не можем все время жить счастливо? спрашивается почему нас постоянно преследуют всякие неудачи у меня полнейший депресняк кажется за день меня и вся эта тоска прорвется наружу. я рассталась со своим парнем, а ведь мы так сильно любили друг друга но почему почему почему он теперь заявляет, что это не любовь по какой, ты думаешь, причине он предложил расстаться. Видите ли, у меня есть нечто более важное, чем он. Уж придумал бы повод получше. Сказал бы, что не хочет больше со мной встречаться, потому что я безработная, что его идеал — успешная женщина. Тогда бы я хоть не так сильно убивалась. Сволочь. Сукин сын. Фух. Кажется, немного полегчало. Хоть могу тебе теперь написать. А то всю прошлую неделю из-за всех этих несчастий, обрушившихся на меня как тайфун, я безутешно рыдала, закрывшись в комнате. И знаешь, кто меня поддержал? Твой отец? Сон Хёнчхоль. Видимо, в твоей компании дела действительно плохи, раз им пришлось уволить такую умницу, как ты. Они еще не раз пожалеют, что расстались с тобой. Но прекрати реветь. И так ты не красавица от слез и подавно в страшилище превратилась. Не знаешь разве что только с улыбкой ты еще ничего? Ты случайно не из-за того парня ревешь? Да он дурак не знает, кого потерял. Вот кому надо посочувствовать. А ты-то чего ревешь? Его слова поддержки мне очень помогли. Все-таки он классный шутник. Пей, сколько влезет, а если тебя развезет, не переживай. Доставлю до дома в лучшем виде. Как же я ему благодарна. Ясно одно. Теперь можно отбросить все нелепые домыслы о том, что твой отец сотворил что-то ужасное с твоей мамой. Он хороший человек. Ручаюсь. Давай не будем прекращать поиски мамы. Мы почти у финиша. Осталось сделать последний рывок. Между прочим твой отец продолжает благополучно встречаться с той милой девушкой. 18 февраля 1998 года. Онни, которую поглотила депрессия.